8. К началу сентября во Владивостоке имелись сведения, что, воспользовавшись уходом нашего флота «Сусимы», японцы принялись активность снабжать свои войска на континенте, в том числе с использованием вспомогательных крейсеров, на которых перебрасываются подкрепления. Но из метрополии в Китае сейчас везут недостаточно подготовленные части из резервистов и новобранцев, не успевших завершить полный курс обучения. Разведка располагала за данными, что мобилизационные возможности Японской империи практически исчерпаны. Об этом же можно было судить и по тому факту, что среди пленных стали попадаться старики и совсем еще дети почти весь флот страны восходящего солнца по прежнему находится в Мадампо. только миноносцы и вспомогатели крейсера совершают разведывательные вылазки к побережью северо восточной кореи и владивостоку стараясь действовать по ночам из за этого движения наших судов вдоль корейского побережья в темное время суток запрещено иначе то усиление охранных флотилий из за мобилизованных или выкупленных шхун. Эти флотилии сформировали после перехода в наступление в Японском море и использовали для патрулирования вод, прилегающих к портам, ставшим опорными пунктами обороны корейского отряда. Ими же перебрасывалось снабжение небольшим береговым гарнизоном и сигнальным постам. С Сусимой до сих пор не было прямой радиосвязи – А ушедший туда с грузами вспомогательный крейсер еще не вернулся, и никаких сообщений от него не получали. Однако новости с южного направления все же появились. С осажденных островов на рыбацкой шхуне смогли прорваться до Шанхая два офицера Цусимского гарнизона, приславшие телеграфам доклад о том, что японцы прекратили попытки штурма и ограничились очень плотной блокадой и сплошным минированием прилегающих к сузима зунду вот, а также прочие сведения о ситуации. В штабе надеялись, что к моменту получения этого доклада Терек все же смог преодолеть кольцо блокады и избежать японских мин. Соответственно, большая часть из них уже может считаться устаревшими. А говорилось в полученном из Шанхая докладе о том, что над Цусиме кончается провизия, почти не осталось бензина, судоремонтных и машинных материалов, мало боевого угля. Из-за этого легкие силы флота, базирующиеся на Такисейке и Йозаке, не могут вести активных действий. Они уже восстановили боеспособность, насколько это возможно в условиях осады, но вынуждены ограничиваются разведкой прилегающих вод, японских прибрежных судоходных маршрутов в районе пролива Хирадо, островов Гота и Шхер у юго-восточной конечности Кореи южнее Мазампо. Этой разведкой вскрыто интенсивное движение южнее и севернее Сусимы, не прекращающееся с наступлением темноты, а также тот факт, что блокадные дозоры вокруг островов ночью заметно усиливаются. Такие новости заставляли торопиться не только с подготовкой к отправке полноценного конвоя но и задуматься о желательности усиления корабельной группировки на островах а для этого требовалось всемерно ускорить работы по ремонту броненосцев и крейсеров первоначальные графики и без того весьма плотные снова откорректировали работы не влияющие в прямую на боеспособность отопление, отделка внутренних нежилых помещений и прочее переносились до более поздней сроки, вплоть до после войны. Пробоины, заделанные раньше бетоном, если этого не требовали соображения прочности корпуса или какие-то еще, даже не трогали, выдалбливая лишь то, что мешало восстановлению набора корпуса или коммуникации, либо требовала замены на остальные элементы по другим техническим соображениям для отвлечения внимания становилось весьма желательным именно сейчас больно укусить японцев заставив их снова дернуться в сторону от южного направления операция дальнего прикрытия курильского десанта в этом смысле подходила идеально она изначально задумывалась Имея в виду среди прочих и эту цель, сейчас ее разработку уже закончили, приступив к предварительному сосредоточению сил, сопровождавшемуся уже традиционным введением в заблуждение вражеской разведки. Еще до того, как на Николае и Наварине завершили работы, залив пассет по только что законченной узкоколейке, двинулись воинские эшелоны. Согласно штабным директивам, шло плановое усиление гарнизона залива. Туда же ушли несколько больших пароходов с различными строительными и саперными грузами для возведения новых укреплений. Их выход, так же как и прибытие в конечную точку озвученного маршрута, японская агентура вполне могла отследить. Но наблюдать за тем, как на рейде поста Пассиет из них начал формироваться войсковой конвой, никто посторонний уже не мог. На продолжавшие прибывать транспорты, избавлявшиеся от строевого леса, вложенного на палубах, грузились дополнительные войска и артиллерия из состава второй й Восточно-Сибирской дивизии, а также части Пассиетского отряда, еще даже не закончившие боевую подготовку по новым вводным, спущенным для них из Владивостока. Последние две недели учебные планы забираемых частей резко уплотнили, заменив все прежнее, отработкой высадки на необорудованный берег, чем усиленно занимались в бухте Новгородской и стрелковой подготовкой. На месте своей прежней дислокации войска заменялись свежими батальонами, полностью формирующимися из этапов, пребывающих по мобилизации. Столь явное ослабление гарнизона залива Пассет привело в ярость командира Пассетского отряда генерала-майора Щупинского, подсчитавшего подобное проявление мести со стороны наместника за несогласие с некоторыми его решениями. Он принялся буквально бомбардировать телеграммами главный штаб приамурского военного округа. Однако в округе его никто не поддержал, и он стал искать защиты дальше. Телеграммы пошли в Харабин и даже в столицу, что вызвало ряд запросов от высоких инстанций в адрес генерала Хрещатицкого, в чьем подчинении находился Щупинский, и спровоцировало новый виток телеграфной переписки. И это все менее чем за два дня. Немного успокоился он лишь, когда стало известно, что самые большие, через полторы недели, численность постоянно пребывавших в в два с лишним раза перекроет количество изымаемых у отряда войск, и что прибыла воздухоплавательная рота капитана Боратова из состава третьего воздухоплавательного батальона, действовавшая ранее в Маньчжурии. А в зале пришел броненосец Бородино, сопровождавший еще два парохода с осадными пушками и строевым лесом. Но уже 11 сентября у Щупинского появился новый и очень веский повод для беспокойства. Стало известно, что японцы снова появились у Гензана и гораздо более крупными силами, чем в прошлый раз. Причем во Владивостоке об этом узнали далеко не сразу. Дальней разведки в Японском море не велось, а набеги вражеских истребителей и миноносцев на северо-восточно-корейское побережье, почти каждый раз сопровождавшиеся высадкой диверсионных групп и обязательно портивших телеграф, предшествовавшие этому вторжению, успели приучить наше командование к постоянным перебоям в работе связей. Способствовали самоуспокоению и более менее регулярные вояжи вспомогательных крейсеров противника к входам в залива петра великого и паед при этом японцы часто и целенаправленно перебивали сигналы радиостанций наших крепостей и русских кораблей в роутоновом заливе порою по полдня задерживаясь в виду берега и глуша все наши переговоры но других пакостей не делали Поэтому, когда утром 10 сентября отправлена в Гензан-Депеша, в очередной раз не дошла до адресата, сначала по проводным линиям, а потом и по радио, это сначала никого особо не встревожило. Быстро выяснилось, что телеграф не работал еще с вечера накануне, будучи нарушенным где-то южнее сонджина А радио еще до рассвета забито помехами наглухо. Как обычно, отправили нарочных и ремонтные бригады под охраной казаков и ждали известий от них или с голубиной почтой. Вскоре проводную связь наладили до порта Шестакова, продолжая продвигаться далее. Но пользоваться радио все еще оставалось невозможным. К этому времени начали появляться уже первые тревожные известия. Сначала у острова Орефьево наш вооруженный пароход «Шилка» Был атакован японским вспомогательным крейсером, проводившим его с боем до самого Сонджина и отвернувшим только после первых залпов береговой батареи. Так нагло японцы не вели себя в этих водах уже давно. Затем поступило сообщение о перестрелке казачьего разъезда, охранявшего бригады ремонтников телеграфной линии с небольшим японским отрядом южнее порта Шестахова. Причем снова отмечалась необычная агрессивность противника. противниках. Потом уже от корейцев-рыбаков стало известно, что много пароходов вошло в Броутонов залив вчера вечером, и направлялись они все к Гензану. А в Порше Шестакова не пришла почтовая шхуна, появлявшаяся на рассвете каждую среду и субботу. А суббота была еще вчера, 10 сентября. Уже к полудню плохие новости повалили, как из рога изобилия. Голубина почта из Гензана принесла известие, что японский флот силами трех броненосцев, двух бронепалубных крейсеров и около десятка миноносцев с большим количеством крупных транспортов с ночи пытаются прорвать оленью минных заграждений на подступах к гавани. Батареи ведут бой. Потом из порта Лазарева передали по восстановленной, правда, совсем ненадолго, проводной линии связи, что японцы высаживают пехоту в районе Йенгхеня с двух небольших пароходов, прикрываемых миноносцами. А за ними видны еще несколько судов. Выдвинутые в район высадки, полевая полубатарея и две роты пехоты вступили в бой. Сразу после этого... Телеграф снова замолчал. Было это сообщение правдой или японской провокацией, никто сказать не мог. А вскоре из порта Шестакова сообщили, что видят дымы множество кораблей, приближающихся с юга. Из штаба обороны залива Пассиет, где приняли эту депешу, запросили условный позывной гарнизона на такой случай, но прежде чем его получили, связь опять оказалась Прервано. Неподтвержденные ничем более сведения о сильных атаках корейского берега сразу в трех местах вызвали обоснованные сомнения в штабе наместника. Там считали, что японцы уже не могут проводить крупные десантные операции, но приказ о принятии срочных мер по прояснению ситуации, подкрепленный выделением трех казачьих сотен из резерва корейского отряда, стоявших в Хамхенге, Для масштабной рекогносцировки на перевале все же последовал. Также отдали приказ о приведении в повышенную боготовность всех сил залива Пассиет. Командующему Пассиетским отрядом предписывалось озаботиться организацией охраны побережья и проведением усиленной рекогносцировки в южном направлении, а подлодки отправить к Гензану для разведки, о результатах которой немедленно должить в штаб флота. Однако генерал-майор Щупинский, не на шутку обеспокоенный последними новостями и решивший, что это все только отвлекающий маневр, а главный удар будет нанесен именно по пассету, при ретранслировании депеши у себя в штабе распорядился отредактировать приказ в соответствии со своим видением ситуации. Решив, что ему здесь на месте виднее, он отправил те же три конные сотни, но уже из гарнизонов Расина и Сейсина, расположенных гораздо севернее. Причем, по его приказу, они начали осматривать побережье в противоположном направлении, то есть к северу от этих пунктов, в сторону реки Туманная. А к Хонгьенскому перевалу из Хамхенга отправились только обычные конные дозоры — поскольку, вопреки мнению, начальство из крепости Щупинский предполагал там только наличие малочисленных диверсионных отрядов. Доложить об этом по команде он, конечно, собирался, но только после того, как его умозаключения подтвердятся. А когда все вышло наоборот, уже было поздно, да и не до того совсем стало. Вернувшиеся к вечеру 12 сентября подводники сообщили о множестве больших грузовых судов, обнаруженных у Гензана. Они охранялись миноносцами и крейсерами. У входных в порта Лазарева шел бой. Японцы пытались стралить батареи их отбивали. И установить связь с защитниками Гензана не удалось, так же, как и определить точную численность противника. Но судов десятки. Очень скоро выяснилось, что атакован еще и порт Шестакова или его ближайшие окрестности, так как отправленные туда казаки вступили в бой то ли с бандитами, то ли с японцами, засевшими в восточной подошвы хонг перевала, так и не добравшись до назначенного места к наступлению темноты. Они связались по телеграфу с Владивостоком, запросив подкрепление Поскольку в крепости так никто и не знал, что перевал штурмует всего полтора десятка забайкальцев вместо трех полноценных сотен, а в своей телеграмме они об этом не обомолвились, чтобы во Владивостоке переполошились, все решили, что японцы уже высадили там не меньше дивизии, и в ближайшее время стоит ждать их наступления в направлении порта Шестакова и Сонджина». Такого хода от них никто не ожидал. На созванном вечером 12 сентября совещании штабов, проанализировав поступившую к этому времени информацию, пришли к выводу, что ситуация, в общем и целом, пока еще не столь угрожающая, как показалось сначала. Порт Гензан с прилегающими водами и порт Шестакова являлись самыми подходящими для полноценного базирования пунктами, на побережье Броутонова залива. Учитывая их укрепленность, быстро яфоцам ими не овладеть. и обойдется им это недешево. По крайней мере, о крупных операциях их флота где-либо еще можно забыть недели на две. Противник будет либо связан необходимостью охраны своего многочисленного плавучего обоза, либо занят исправлением полученных повреждений. Искоряя из этого, не отменять, не переносить Уже назначены сроки начала операции против пролива Цугару не стали, не обращая внимания на категорический протест Щупинского, считавшего отправку войск из его отряда именно сейчас изменой, так же, как и отвод из пасьета новейшего броненосца. В ответ в пассиет отправили срочный запрос о выделении новых резервов и их погрузке на имевшиеся там маломерные суда — чтобы попытаться усилить гарнизоны осажденных портов, еще больше напугавший командование посетского отряда, тут же начавшего требовать дополнительных сил из крепости от Приамурского военного округа и поддержку крупными артиллерийскими кораблями. Поток этих телеграмм почти на сутки напрочь забил единственную линию проводной связи, лишив главные штабы посредней скудной информации непосредственно из района начавшихся боев, не успевавший пробиться дальше Пассиета. Это еще больше беспокоило высшее руководство. По приказу наместника уже во второй половине дня в форт Шестакова выслали истребитель для разведки. Все морские перевозки вдоль побережья прекратили, возвратив сюда в залив Пассиет, залив Ольги, Бухту Владимира и другие укрепленные гавани. Уже почти законченные работы по вспомогательным механизмам да крейсерах Светланы и Богатырь всемерно ускорили, начав готовить их к внеплановому выходу в море. Все, что не успели, предстояло опять заканчивать в походе. Требовалось срочно отправить полноценную разведку в Броутанов залив, а кроме них было просто некого. После выделения отряда небогатого из кораблей линии в главной базе оставался боеспособным только Бородино, но ему еще предстояло вернуться из Пасьета, после чего использовать его за пределами минно-артиллерийской позиции до окончания работ на Орле и Александре Третьем Ржественский запретил. Для завершения переделок в башнях главного калибра на первом и монтажа шести на втором требовалось еще не менее пяти шести суток плюс пробной стрельбы до тех пор приказывалось вести только активную разведку и держать оборону и того получалось считай недели вынужденного простоя всего первого броненосного отряда в стремительно развивающейся критической ситуации хотя за эту неделю очень многое могло произойти На месте категорически наставил, что нашу главную ударную силу, флот, ни в коем случае нельзя распылять и вводить в бой малыми частями. К полудню 13 сентября через корейцев удалось застоверно выяснить, что японцы еще на рассвете 11 начали высадку крупными силами в заливе Ханхеннан. Попытки владеть Гензаном с моря сейчас прекращены, после потери на минах и от огня нашей артиллерии нескольких кораблей у острова Синдо. А когда вернулся Безупречный, ходивший в порт Шестакова, стало известно, что в бухте Иван-Пакчи также началась высадка большого десанта, атака крупными силами японского флота самого порта отбита. Из заставленного рапорта начальника гарнизона порта Шестакова Стало известно, что когда во второй половине дня, 11 сентября, три броненосых крейсера, а также «Нанива» и «Токачиха» с истребителями и миноносцами попытались приблизиться к острову Гончарова, их обстреляли с большой дистанции, только что установленными 10-дюймовками, еще не законченной тяжелой береговой батареи. Из четырех ее пушек могли стрелять пока только три — и то с ручной подачей боезапаса из открытых артиллерийских погребов по временным деревянным путям. Однако всплески разрывов тяжелых фугасов, высотой почти до клотиков мачт головного Якума, встававшие в опасной близости от его бортов, когда до берега было еще более пяти миль, а до закрытых островов бухт порта еще больше, показались, видимо, японцам достаточно убедительными. Отказавшись от дальнейшего сближения и чуток постреляв из башенных орудий, японцы ушли севернее, не решившись подходить к берегу даже у Пукченга. Только скрывшись за мысом, они начали высадку. Наших войск там не было, так что отпора противник не получил. Отправленная немедленно конная разведка наблюдала за этим, не имея возможности воспрепятствовать. Быстро подтянуть артиллерию не удалось, поскольку местность там довольно непролазная. Но первые же штурмовые колонны, двинувшиеся к порту Шестакова, казаки обстреляли, вынудив развернуться в боевые порядки. Подтянувшиеся позже стрелковые части выставили заслон, сдерживавший японцев почти сутки, пока за их спиной сооружали оборонительные позиции, на которых пока и остановили противника. По сообщениям Лазутчиков сейчас в бухте Иван-Пакчи стоит более десятка пароходов. Еще больше их видели на якорях под берегом у Хамхына. Судя по всему, основной десант высажен там. Днем наблюдали, как мимо острова Гончарова курсировали между Иваном и Хамхыном Грузовые суда и миноносцы. Южнее тоже постоянно видны дымы, но кому они принадлежат, неизвестно. Сведений о ситуации вокруг Гензанна нет, но точно известно, что сам порт держится, несмотря на усиливающийся натиск. К вечеру 13 сентября в залив Посет отправили по радио кодовую телеграмму. В соответствии с ней, полученными ранее приказами транспорты, с пехотой и артиллерией и грозный эскорт в быстро сумерках, подтянулись к мысу Гамова и вскоре вышли в открытое море. На разведку и троллине обеспечивали силы охраны полигона, пополнившиеся поднятым острова Фуругельма катером, уже восстановленным и вполне боеспособным. А чуть раньше из залива Петра Великого отправились в разведку бронепалубные крейсера, осмотревшие в течение ночи и в следующего дня воды восточнее и южнее японских районов высадки. Там были обнаружены плотные дозорные линии из вспомогательных крейсеров, усиленные быстроходными бронепалубниками «Косаги», «Цусима» и «Акази» с миноносцами. Прорваться за их линию перекрывавшую все подступы к Гензану и порту Шестакова, так и не удалось. Но зато ненадолго смогли установить связь по радио со штабом обороны Гензана. Из полученного рапорта стало известно, что идут тяжелые бои у Хамхына. Обладая заметным превосходством в силах, особенно в артиллерии на приморских флангах, японцы теснят нашу пехоту. Утром следующего дня от поспешно эмигрировавших с минимумом пожитков корейских рыбаков, чудом избежавших реквизирования своих судов вернувшимися японцами, узнали, что ночью в охране стоянок, помимо конфискованной рыбацкой мелюзги, задействовано много миноносцев и минных катеров. На подходах долго елозили пароходы и миноносцы, так что возможны минные заграждения – Что делают вылазки в те воды для больших кораблей опасными? Еще до того, как во Владивостоке стало известно, что пехота закрепилась на Курильских островах, с соблюдением всех мер секретности бухту Золотой Рог покинул быстроходный трофейный пароход «Шаудер Бей». На него после отправки на восток Кубани и Ириона загрузили три дивизиона шестидюймовых осадных орудий с большим запасом снарядов, крепостную саперную роту со всем имуществом, отряд добровольцев из только что прибывших новобранцев и пять пулеметных команд. Кроме того, в трюмах разместили более тысячи тонн грузов и три станции беспроволочного телеграфа с пародинамо необходимых для новых гарнизонов. Еще два судна с армейским имуществом, адресованным на Кунашир и Итуруп, вышли из Николаевска. Встретившись в Корсакове, эти три парохода под конвоем, ожидавших их там эсминцев, капитана второго ранга Андрозьевского, доставили свой груз на Итуруп, откуда все снабжение уже централизовано распределялось через комендатуру сдав пароходы под опеку береговой охраны Курил, второй отряд миноносцев Тихоокеанского флота, исполняя полученный еще в порту Корсакова приказ штаба, немного догрузившись углем со своего угольщика, ушел во Владивосток, пройдя проливом Лаперуза. В базу прибыли после полудня 13 сентября и тут же встали на бункеровку. В порту и бухте Новик все предыдущие дни Наблюдалась невероятная, даже для последнего времени, суета. Наместники комфлота без конца всех торопили, требовали ускорить, обеспечить, доставить и так далее. Интенданты уже не знали, куда от них деваться. Портовое и заводское начальство буквально жило на работе, стремясь максимально обеспечить требуемое. Железнодорожные мастерские и паровозное депо в Никольску-Сурийске, и все частные заводы и мастерские, способные обеспечить соответствующий уровень качества, также работали круглые сутки, выполняя флотские заказы. Совместными усилиями многое удавалось. Основным итогом этой бурной деятельности стало то, что оба старых эскадренных броненосца – все же успели закончить ремонт и отстрелять свой отремонтированный и модернизированный главный калибр. А Николай еще испытал новую радиостанцию. Правда, для этого пришлось пока ограничиться всего лишь пробным сеансом связи с Бородино, находившимся в заливе Пассиет. На таком расстоянии она работала безупречно. Немецкие инженеры гарантировали 500 миль дальности приема передачи, но проверить это, стоя у заводской стенки, возможности не было. Старичок Нахимов, флагман Энквиста, все лето обеспечивавший безопасность тылов, также был ускоренно отремонтирован и включен в состав отряда контр-адмирала Небогатого. От планировавшегося в начале включения в этот отряд еще и Дмитрия Донского пришлось отказаться, так как он слишком серьезно пострадал, При штурме Сосеба его ремонт не мог быть закончен в нужные сроки. Поврежденные котлы на Днепре восстановить не удалось, а заменить их новыми не было никакой возможности, поэтому ограничились ремонтом всего остального котельного, машинного и вспомогательного оборудования и сооружением типового парусинового ангара на юте для растаток. Пока возились в кочегарках и машине, В кормовом трюме смонтировали еще и газоделательный завод и загрузили стандартный запас газа в баллонах. Превратившийся в эскадренный аэростатоносец, пароход-крейсер также включили в формировавшийся отряд небогатого. Учитывая общую медлительность всего соединения, его ход в 16 узлов, гарантированный заводом теперь хоть до Америки, был сравнительно неплох. Давно стоявший в порту немецкий пароход «Рейн», намеченный к переоборудованию во вспомогательный крейсер, все еще не был выкуплен. После удивительно быстрого совершения подобной сделки относительно доставивших австралийский уголь, английских Аллантона и Арабии, успевших побывать призами владивостокских крейсеров еще в прошлом году, но освобожденных по решению призового суда Это казалось странным. По этому поводу Ржестенский даже сказал как-то, что нужно суда легче переходить в море с контрабандой и отбить у японцев, чем у наших бюрократов, имея в виду другого бывшего немца, графа Вальдорзея, переоборудование которого вспомогательный крейсер уже закончили. Но он пока еще только осваивался экипажем. До окончания курса подготовки его использование запрещалось, поэтому в отряд он не вошел. Пока осминцы принимали уголь и воду, совмещая все это с мелким ремонтом, их командиры Андржеевский, Керн и также получивший КАП-2 уже за командование бодрым после гибели в Сусиме своего бравого дурного, были срочно вызваны на Николая. На совещание, продлившемся почти до полуночи, всем миноносникам еще до его начала стало ясно, что очередное переподчинение отряда антикварам и срочный вызов в базу означает скорый выход на новое дело. Предполагали, что пойдут громить японский десант, высадившийся в Броутоновом заливе. На говорили, что подлодки из залива Пасет уже ходили туда, на разведку. Может быть, даже и потопили кого. Результатов их, похода не оглашали. Но в своих предположениях офицеры оказались правы лишь частично. Им действительно предстояло снова идти в море, но задача ставилась иная. На совещании они с удивлением узнали, что уже завтра Рано утром второй броненосный отряд Тихоокеанского флота, не и не в его составе, отправляются к берегам Хоккайдо, предсил, атаковать японские укрепления в проливе Цугару, причем имелось в виду не примитивная демонстрационная бомбардировка крепости Хоккадате, а целенаправленное разрушение укреплений и портовых мощностей этого порта с высадкой тактических десантов с аналогичными задачами также во амори и военно-порту амината на противоположном берегу пролива ни один из кораблей, линии с современной артиллерией все еще не был готов к длительному выходу в море, поэтому рассчитывать на какое-либо прикрытие в предстоящей операции небогатому не приходилось крейсеров ему также не дали что лишало его медлительного соединения полноценной разведки. Более того, острый недостаток легких сил не позволил обеспечить второй броненосный отряд даже нормальными эскортными силами. В конечном счете в него вошли срочно отозванные из курильских вод истребители Андрожиевского до три номерных миноносца. С возвращением эсминцев Формирование второго броненосного отряда закончили. Флагманом оставался эскадренный броненосец Николай I, а старшим командиром контр-адмирал Небогатов. Младшим флагманом с ним шел контр-адмирал Энквист. Флаг на Нахимове. Наличие на столь малочисленном соединении целых двух адмиралов, учитывая скудность их поголовья на Дальнем Востоке, говорило о значимости предстоящего дела. Начали совещание с подробного разбора маршрута выхода из залива Петра Великого и следования до точки рандеву с конвоем. Он был проложен мимо острова Оскольт и после соединения с транспортами и соображений секретности, догружавшимися не во Владивостоке, вел далее на восток. После перешли непосредственно к задачам соединения вражеских берегов. Некоторые из участников собрания не видели смысла в высадке на Хоккайдо, и до ее начала высказали предположение, что это такой хитрый путь на Цусиму. Хотя она была на юге, восточный курс их ничуть не свущал. Из-за вынужденной слабости сил охраны каравана не осталось ничего другого, как и те входным путем высказывались даже предположения, что, возможно, пойду через Тихий океан совместив это дело с масштабной крейсерской операцией и бомбардировкой побережья, как в прошлый раз. А про Хоккайдо — это так, пыль в глаза японцу пустить. Но с первых же слов небогатого всем стало совершенно ясно, что и в самом деле главной задачей похода является нанесение удара по крепости Хакодате и портам Аомори и Оминато, с целью обеспечения прикрытия успешной развивающейся десантной операции на Курильских островах. Удержание атакованных пунктов в проливе под нашим контролем дольше, чем это необходимо для приведения их в полную негодность, не планировалось. Считалось весьма желательным максимальное разрушение укреплений Цугару, нарушение работоспособности всех ее портов с нанесением как можно большего урона корабельному составу, охрану сил и минированием судоходных путей, где позволяли глубины и течения. Для этих целей два парохода оснастили минными рельсами и снабдили приличным запасом мин, приспособленных к быстрой постановке. Но этого показалось недостаточно. В конечном итоге по плану штабов флота и наместника Действия небогатого должны были попутно прикрывать еще и одновременную высадку десантов в трех основных портах западного побережья острова Хоккайдо. Их атака могла вынудить самураев озаботиться ответными мерами по отражению нашего вторжения на территорию главных островов Японской империи, исходя из чего ожидалось выдвижение крупных японских сил к подвергшимся нападению пунктам уже в самое ближайшее время, отвлекая их от Курилл, а, может быть, и из Броутонова залива. При этом второму броненосному отряду, учитывая устарелость его состава, категорически запрещалось ввязываться в серьезные морские бои, а при угрозе столкновения со значительными силами немедленно отходить, извести в командование и оставляя войска на занятых ими позициях. Вдобавок следовало иметь в виду, что основная цель набега на Цугару и других десантов на Хоккайдо именно обеспечение контроля над южными Курильскими островами. Единственной защитой войск, оставшихся на чужом берегу от корабельных пушек в случае отступления флота, должно было стать максимальное рассредоточение и тщательная маскировка. Все высаживающиеся части в последний момент доукомплектовывались для действий в удалительной глухой обороне, получив усиленные в пять, а то и восемь раз нормы снабжения. Многим это казалось расточительным сумасшествием, но приказы не обсуждают, что вам виднее. Раз велено обеспечить высадку пехоты, чтобы потом почти гарантированно оставить ее на расстрел японскими флотскими калибрами, значит, так надо. Хотя это искусство, конечно. Еще до рассвета 14 сентября корабли небогатого закончили бункеровку и вышли из бухты Золотой Рог с редотральным караваном. Шел сильный дождь, это позволяло надеяться на скрытность выхода, Однако вызывало некоторые опасения, так как встреча с войсковым конвоем, ведомым из залива Пассиета броненосцем Бородино, была назначена в районе к югу от острова оскольда до второй половины дня. А при такой видимости найти друг друга будет непросто и к тому же достаточно опасно. Но по мере удаления от берега ливень начал слабеть, и к трем часам по полудни, когда получили телеграмму с Бородино о достижении им точки рандеву, разведнелось уже вполне прилично. Вскоре обнаружили и наши пароходы с броненосцем, обменявшись позывными небогатов и вступившие в права начальника конвоя контр-адмирал Энквист, начали формирование походного ордера, а Бородино двинулся к Владивостоку, пожелав уходящим кораблям удачи. Теперь в отряде небогатого добавилось еще и шесть больших транспортов. Все пароходы были новыми, крепкими судами из последних трофеев и получили собственное вооружение из пары 120-канне и шести или даже восьми трюдюймовок с некоторым количеством малокалиберной артиллерии. На них размещались два батальона 9-го Восточно-Сибирского полка, сводный батальон 7-го Восточно-Сибирского полка, два батальона 40-го Сибирского полка и добровольческий отряд. Пехота общей численностью в 5400 человек имела боеприпасов на полтора месяца боев в осаде и большой запас провизии. Из состава гарнизона крепости – В десантный корпус были включены две пулеметные команды и две батареи состава Второго Восточно-Сибирского артиллерийского дивизиона. Командовал всеми войсками довольно плотно размещенными на пароходах полковник граф Маннергейм. Он прибыл во Владивосток добровольцем еще в начале июня, заканчивал лечение после ранения, будучи к тому времени уже заслуженным кавалерийским офицером, подал прошение о зачислении в морскую пехоту, но не прошел отбор по медицинским показаниям. После этого был назначен на штабную работу, но все время ждал вакансии в любые войска, действующие с флотом. Без малейших колебаний согласился возглавить пехоту в предстоящем мероприятии и лично руководил последними учениями своих войск. Из боевых кораблей имелись эскадренные броненосцы Николай I и Наварин, броненосный крейсер Адмирал Нахимов, вспомогательный крейсер Аэростатоносец Днепр и три номерных миноносца, три эсминца отряда капитана второго ранга уже вполне сплававшегося с небогатовым должны были обеспечить разведку и одновременно охрану от легких сил противника. От широты задач, поставленных перед его кораблями, на совещании, Андрожиевский слегка обалдел, но спихнуть хоть что-то было не Три номерных миноносца, все, что осталось от отряда погибшего капитана второго ранга Виноградского, Должны были оказать ему помощь, но только на заключительном этапе. Их свели в группу охраны конвоя под командованием лейтенанта Ломана. Перестроение не заняло много времени. Проходы встали в две короткие колонны, сразу взяв миноносцы на буксир. Днепр прикрывал их с кормы. На левом траверзе шел Нахимов, справа Наварин, а Николай I занял место в голове строя. Отряд Андрожиевского... Держался пока просто перед флагманом, поскольку из-за дождя отправлять его для разведки еще дальше вперед особого смысла не имелось. К тому же смеркалось, продвигались на восток, на девяти узлах. На Николае началось совещание командования отряда и старших офицеров десантных частей. Обсуждались вопросы взаимодействия. Дело осложнялось тем, что пехота прошла лишь... Минимальный курс подготовки, а броненосцы, имея опыт первых боев с береговыми укреплениями, не успели отработать методику подавления усовершенствованной береговой обороны противника, с какой флот столкнулся в Сосеба. Имелись лишь информационные бюллетени до аналитической записки штаба. Армейцы считали проведенное обучение явно недостаточным, перевести шлюпками из пароходов на берег два-три десятка солдат с офицером. Получалось уже довольно сносно. Но при увеличении числа участников процедуры начинались проблемы. Единственная полномасштабная учебная высадка из-за значительного числа покалечившихся вселила скорее страх перед десантированием, чем понимание того, как это нужно делать быстро и правильно. Вдобавок часть батальонов сформировали уже во время войны и за и еще толком не обучили даже владению выданным оружием. Так что предстоящий бой должен был стать для них боевым крещением. Хорошо, хоть офицеры почти все были добровольцы из выздоравливающих и имели боевой опыт. Да, к тому же их удалось набрать почти полный комплект». Тревожило и почти полное отсутствие сведений о численности и составе гарнизонов пунктов предстоящей высадки. Данные о них сводились к фразе «незначительные силы с плохой подготовкой и устаревшим вооружением». При отсутствии сильного противодействия захват части портовых сооружений считался все же возможным. Если нет, Предполагалось их разрушение артиллерии кораблей при корректировке с шара. Основной задачей признавалась минимизация собственных потерь, учитывая перспективу возможного переноса дальнейших активных действий на Курилы. Эсминцы развезли все по своим кораблям только после того, как, исходя из злоций и атласов побережья, наметили резервные места высадки в дополнение к назначенным штабам. Согласно плану, рассчитывали войти в Цугару на рассвете 16 сентября и сразу максимально быстро продвигаться вглубь пролива, чтобы атаковать одновременно крепость Хакодате и порты в заливе Муцу, не позволив противнику предпринять мер противодействия. Серьезное сопротивление ожидалось только у крепости Хакодате, поэтому... Там должны были высаживаться самые крупные силы пехоты под командованием Мандергейма. Всего на трех транспортах, выделенных для атаки главной цели, набиралось два батальона полного состава из циркового полка и добровольческий отряд, усиленные пулеметной командой и обеими батареями. Порты южного побережья Цугару, насколько было известно, не имели серьезной береговой обороны и больших гарнизонов. Поэтому для их захвата вполне должно было хватить оставшихся войск, переподчинявшихся с началом дела контр-адмиралу Энквисту. Сторожевые силы пролива, как считалось в штабах флота и наместника, все еще оставались малочисленными и плохо вооруженными, поэтому не могли оказать серьезного сопротивления тяжелым артиллерийским кораблям в дневном бою. И зато ночью представляли некоторую опасность, так же, как и навигационные особенности района. Поэтому для нападения собирались по максимуму использовать светлое время суток. Это позволяло, к тому же, миновать еще ночью дальние патрули их у западного устья, развернутые, скорее всего, в расчете на пресечение попыток ночного сквозного форсирования прохода с выходом в океан еще до рассвета. Минных заграждений в самом проливе не ожидалось, как из-за значительных глубин, так и из-за сильных течений. А вот в заливе Муцу мины вполне могли быть, поэтому там следовало действовать осторожно, с использованием тральных партий и скатеров, а при необходимости и миноносцев, которые вместе с Нахимовым должны будут прикрывать высадку в Аомори и Оминато. У крепости Хакадаты также имелись оборонительные минные заграждения, но их расположение никто не знал, поскольку тралить под огнем батареи считалось невозможным, а ждать их подавления слишком долго, успеет вывести или уничтожить все самое интересное. Планировалось начать высаживать пехоту одновременно, С началом перестрелки с фортами или вскоре после и не в Гаване, а в восточне у деревушки Незаки, примерно в семи верстах дальше по побережью. Там имелся подходящий пляж у устья небольшой речушки. Оттуда по проходимому для повозок тракту, шедшему вдоль моря, можно быстро и с минимальными потерями добраться до самого порта. Ночью осталось уже совсем немного. Еще до рассвета Андрозеевский выдвинулся вперед, ведя поиск на пути движения каравана. Море оставалось пустым и спокойным, пересекаемое отрядом центральной части Японского моря. Была обычно пустынной, однако сейчас имелся риск наткнуться на дозорных японцев. Сигнальные вахты усилили, но никого пока не видели. С рассветом 15 сентября получили кодовую телеграмму, извещавшую о выходе десяти вооруженных фархоров с десантной группой для портов Иесаси, Отару и Имасика на обращенном к японскому морю берегу Хоккайдо. По плану они должны были достичь своих пунктов назначения уже после начала атаки неблагатым самого пролива. Южный ветер постепенно усиливался, разведя к полудню приличную волну, изрядно трепавшую миноносцы. Стальные якорные канаты с самого начала заведенных с кораблей отряда Ломана на транспорты в качестве буксирных концов скрипели и гудели. с покатых палуб постоянно скатывались каскады воды. Передвигаться по ним без страховки стало невозможно. Гораздо более крупные эсминцы чувствовали себя лишь немногим лучше. Едва различимые с больших кораблей на горизонте впереди, они шли под своими машинами и обеспечивали разведку, опережая конвой на 12 миль и рассыпавшись широкой цепью, насколько позволяла видимость. Между ними и главными силами держался один из десантных пароходов, обеспечивая визуальную световую связь. Сигнальные вахты до всех транспортах еще до выхода в море укомплектовали опытными флотскими командами. Пользоваться радиопередатчиками разрешалось только на прием. Для страховки по распоряжению старшего флаг-офицера штаба небогатого лейтенанта Сергеева под станции даже подложили специальные картонки, которые опломбировал флагманский минёр Степанов соблюдению скрытности на этапе выдвижения к вражеским берегам придавалось огромное значение. На прижатых к волнам и для расширения секторов обзора использовали вороньи гнюзда на мачтах. Из-за сильной качки наблюдателей в них меняли и каждые полчаса, но даже такая вахта казалась невероятно длинной. Выдерживали не все. Вскоре после полудня шедший крайним правым в дозорной цепи громкий обнаружил справа по носу в 7-8 милях паруса небольшого двухмачтового судна, шедшего на пересечку его курса с юга. Об этом немедленно сообщили фонарем на репетичный пароход и на соседние свинцы, увеличив обороты и начав сближение. Скоро уже разглядели, что это большая шхуна имевшая, видимо, и паровой двигатель. Между мачт возвышалась вяло дымившая труба. Заметив эсминец, парусник отвернул к японскому берегу, совершенно игнорируя передаваемый флагами и прожектором приказ немедленно убрать паруса и речь в дрейф. Одновременно где-то совсем рядом заработала станция беспроволочного телеграфа. Я пишу... Сразу начали перебивать сменоносца, сорвав все пломбы, но, судя по тому, что с конвоя подали условный сигнал о работе чужой станции поблизости, не особенно преуспели в этом. Далековато еще было, поскольку, кроме удиравшей шхуны, ни Грозды, ни другие сминцы не наблюдали больше ни дымка, ни паруса. Предположили, что передатчик стоит именно на ней, и подняли ход до полного быстро догоняя с десяти двенадцати кабельтовых дарь первый предупредительный выстрел. Одновременно в очередной раз повторили ротьером и семафором требование сорвиться. Но японец его упорно игнорировал, продолжая засорять эфир. Но дистанция сокращалась, и скоро это стало бесполезно, поскольку станция миноносца гарантированно перебивала своего оппонента. С трех кабельтовых Начали стрелять те пулеметы, дав две короткие очереди по парусам и рангоуту. Сашхуны в ответ немедленно защелкали винтовочные выстрелы. Гродный ответил всем бортом, но из закачки рассыпал снаряды довольно далеко по сторонам. Повезло! Спустя меньше минуты пара из них все же рванули рядом или вообще в корпусе. Над шхуной тут же взвился стол белого пара Видимо, пробили котел, а паруса послушно поползли вниз. Передачи оборвались. Обстрел прекратили, но помня о незадаче, приключившейся с Днепром, не ожидая подвоха, эсминец осторожно приближался к дрейфующей шхуне со стороны ее высокой кормы. Где не было видно ни пушек, ни пулеметов. Стволы всех орудий держали на цели, а абордажная команда, вооруженная винтовками, сидела в готовности. Укрывшись за кожухом, котлов и дефлекторами, она также выцеливала любое движение на подозрительно пустевшей чужой палубе. Несмотря на изрядное волнение, громкий виртуозно притерся к борту, и на шуну тут же перескочили вооруженные матросы. Вскоре выяснилось, что на этой почти новой посудине стояла пара динамо, с радиотелеграфом, а машины не было. Экипаж оказался гражданский и весь прятался в трюме, за исключением двух морских офицеров. Одного из них, лейтенанта, убило снарядом, а второго, какого-то несуразного Мичвена, видимо, контузило, так как его тошнило, и он всё время рыдал, без конца протирая свои очки. Шхуну... Составшиеся на ней до присмотра абордажной партией под парусами отправили их к конвою. А громкий, получив приказ, немедленно доставить пленного Мичвана, резво побежал к флагману. До западного устья пролива Цугару оставалось еще около девяноста миль, и встретить здесь противника никто не ожидал. Пленного требовалось срочно допросить. Возможно, впереди имелись еще какие-нибудь сюрпризы. В два часа пополудни чуть оклемавшегося японца передали на Николая, что оказалось весьма непросто. Мичман был далеко не юный грузин телом, к тому же напрочь лишён морской сноровки. Пленным оказался пятидесяти двухлетний накасованный Ханей. Он стал офицером Японского флота всего три недели назад, когда его вместе с еще пятнадцатью служащими Северной телеграфной компании мобилизовали на флот для обслуживания радиотелеграфа. допросом выяснили, что шхуна принадлежала силам самообороны Хоккайдо и вместе с еще четырьмя такими же переоборудованными судами дослал службу на поступах Цугару, будучи Совершенно не морским человеком, и оказавшись всего неделю назад в ее экипаже, на коссоны впервые вышел в море. Он сильно страдал от морской болезни, почти не спал, совершенно не мог есть. К тому же был вынужден терпеть постоянные насмешки от командира судна, лейтенанта Яманага. Тот тоже был мобилизованным, но, в отличие от связиста, всю жизнь провел на кораблях а когда был списан по болезни, преподавал в военно-морской школе в хакадате Попав на борт броненосца, почти не реагировавшего на такое волнение, почтенный Мичман скоро почувствовал себя много лучше и смог говорить. Не выдержав пытки, двумя стаканами шустовского коньяка, влитыми в него для успокоения нервов, довольно охотно отвечал на вопросы и уже не плакал. От удалось узнать, что их флотилия базируется на порту Минато. Но о системе береговой обороны порта и пролива он ничего сказать не мог. Только видел, когда они выходили в море из Сугару, слева по борту высокой горы стоял большой двухтрубный пароход, покрашенный под цвет берега за ним. Из-за этого Он был почти невиден. Во время двух учебных выходов по заливу Муцу Накасони видел в Аоморе около десятка небольших пароходов, чьи экипажи, по словам Яманаги, были укомплектованы мобилизованными гардемаринами старших классов военно-морской школы, которых он учил. Они постоянно приходили и уходили. Куда Накасони не знал. Уже в конце допроса Мичман сообщил, что вечером обязательно должен отправить телеграмму. Что бы с ним ни случилось, он обязан выходить в эфир с коротким кодовым сообщением, подтверждавшим, что все в порядке. Еще первый день плавания на Кассоне сильно укачало, и поэтому он чуть не пропустил время связи. Командир Шхуны обещал отрубить ему голову, если такое повторится» на бывшего портового счетовода, а потом телеграфиста это произвело очень сильное впечатление, и даже после того, как лейтенант Яманага погиб у него на глазах, а сам он попал в плен, на Кассуна все еще опасался за свою голову. Впрочем, возможно, к этому времени он уже не совсем понимал, где он и что с ним. Флагманский переводчик Бывший студент востоковед, извольно определяющихся, весь покрылся потом под гневными взглядами адмирала, пытаясь разобрать в невнятном бормотании пленного ответы на задаваемые ему вопросы. Японским языком юноша владел неплохо, но на косоны все больше жаловался на свою не совсем удачную семейную жизнь, перебирая родню до седьмого колена. К тому же его дикция становилась все хуже. Все участники допроса склонялись к мнению, что второй стакан был лишним. Японец явно напился до изумления. Все же неделя в неспокойном море на небольшой парусной посудине с непривычки очень изуматывает, особенно в почтенном возрасте. Разобрать, как должна выглядеть сегодняшняя вечерняя телеграмма, В невнятном бормотании засыпающего пленного так и не смогли. Разбудить его не удавалось, даже когда ему кричали в ухо по-японски приказ отправить депешу. Он только мычал или хмыкал, да начинал сучить правой рукой. Присутствовавший при допросе флагманский минный офицер лейтенант Степанов обратил на это внимание и предложил вложить в руку крюч от передатчика, после чего... На вопрос о вечерней телеграмме исполнительный телеграфист каждый раз отбивал одну и ту же комбинацию точек и тире. Когда пришло время, сеансы связи из радиорубки сообщили, что где-то недалеко отработали три или четыре станции, передававшие очень короткие телеграммы, похожие на полученную от пленного. Тогда со станции трофейные шхуны, шедшие рядом с флагманом, передали свою депешу. Никакого ответа от береговых станций или от соседних судов не было. В напряжении слушались в эфир до темноты, но никаких признаков обеспокоенности противника не появилось. Шхуну отправили в обоз, приказав взять ее на буксир одному из пароходов, продолжая движение на восток. Пара динамо на ней удалось починить, благо котел не пострадал. Из него просто стравили пар, опасаясь взрыва. Пробойну заделали, рангоут отремонтировали, так что отряд получил за счет противника полноценное парусное разведывательное судно. Это посчитали добрым знаком. К ночи миноносцам приказали развести пары. Когда уже стемнело, Небокатов, несмотря на относительную близость вражеских берегов, все же снова Созвал всех командиров на Николая Первого. На коротком совещании окончательно доработали план атаки, доведя последние сведения, полученные от Накассоны, до всех командиров кораблей. После чего катера развезли участников совета по домам. Это оказалось непросто. В кромешной тьме определить направление на соседа в орде с катера, болтавшегося на волнах, было сложно. Света маскировка соблюдалась неукоснительно. Двигались четко по графику, несмотря на задержки, вызванные дождем, в начале плавания и небольшой заминкой с перехваченной шхуной потом. Ночью комендоры дежурили у заряженных орудий. Ветер крепчал, и качка усиливалась. Солдат в трюмах начинал укачивать, но ждать оставалось недолго. К началу четвертого часа утра 16 сентября примерно в десяти милях к северу открылась вершина возвышенности на острове Косима, а прямо по курсу на востоке четко проступила в свете показавшейся луны вершина горы Ивакияма. До нее оставалось не больше двадцати миль, И воздух был кристально чист, но из-за темноты вполне могли ошибиться с определением расстояний. Однако пеленги взять это ничуть не мешало. По этим двум надежным ориентирам уточнили свое место, приступив к боевому развертыванию».